Я открыла дверцу, высунула наружу одну ногу. — Ага! — раздался нервный вопль. — Попалась, паскуда? Сидеть, а то в лобешник получишь. Ничего не понимая, я уставилась настоящего перед копейкой мужика. На вид странной личности было лет пятьдесят. Обрюшкое личико любителя пива украшали маленькие глазки, плоский нос и губы, сжатые в нитку. Одет дядечка был самым комичным образом. Торс обтягивала грязноватая короткая косуха, под которой виднелась довольно несвежая футболка. Ноги были облачены в ярко-синие тренировочные штанишки. Довершали картину тапочки в виде симпатичных розовых зайчиков. «Я чуть было не расхохоталась», но тут увидела в его вытянутой правой руке огромный устрашающего вида пистолет и похолодела. «Кошмар! Сумасшедший с оружием!» «Вылезай!» — велел псих, тыча револьвером мне в лицо. «Давай!» «Зачем?» — пискнула я. «Быстро!» «Не хочу!» «Ах ты дрянь!» — с чувством выкрикнул мужик. «Баба, а таким делом занимаешься!» С виду приличная, в шубе. Магнитолу спереть хотела?» «Что вы робко?» — ответила я, зная, что с умалишенными надо разговаривать очень осторожно. Хоть бы шофер Рафика поднял голову и посмотрел в нашу сторону. Пистолет такой большой, что он его явно увидит. «Врешь?» «Да нет, конечно. Мне не нравится пользоваться автомобилем, в котором орёт радио». Зачем тогда села в копейку? Я тяжело вздохнула. Трудный, однако, денек выдался. А я так надеялась отдохнуть сегодня, сделать обед, потом поваляться на диване с детективчиком. А нет. Мало того, что прирезали несчастного Этьку, а Гема покончила с собой, так на десерт еще и встреча с невменяемым дядькой, удравшим либо из-под надзорной палаты, либо от нерасторопных родственников. Покорившись обстоятельством, я пробормотала. Домой ехать хотела. — Дети ждут. Может, вы тоже домой пойдете? А то еще простудитесь ненароком. Погода морозная, а вы в тапочках. Как бы не заболели. — В первый раз встречаю подобную наглость, — завопил мужик, размахивая пистолетом. — А ну, вылезай живо. — Ни за что, — ответила я и вцепилась в баранку. — Эй, вы! — Что случилось? Высунулся водитель из рафика. «Помогите, завопила я, убивают!» Шофер выбрался наружу, лениво подошел к мужчине и велел. «Брось пукалку!» «Ах, вы вместе!» — взвился дядька, размахивая стволом. «Сейчас милицию вызову!» «Я сам милиция!» — лениво пояснил парень. оно ну быстро положи оружие!» «Встань мигом к машине, руки на багажник! Живо, кому говорю!» Она сидит в автомобиле, — сопротивлялся мужик. В этот момент распахнулась дверь подъезда, и вышла группа людей, во главе которой шагал майор. — Вовка! — заорала я. — Сюда, скорей, на меня напали! Дальнейшие события заняли секунды. Милиционеры мигом скрутили дядьку и бросили в снег, животом вниз. Возле дверцы остались сиротливо стоять две розовые тапки зайчонка. — Да это игрушка! — разочарованно протянул один из парней, разглядывая пистолет. — Здорово сделан! — ответил другой. — Прямо не отличить! — Где пистолетик взял, дядя? — Козлы! — ответил мужик. — Уроды! Шофер пнул нападавшего ногой. — Договоришься сейчас! — Ленька! — велел Костин. — Вызывай из районного, пусть заберут! — Эх, дядя! — вздохнул Леня, вынимая мобильный. — Приличный человек по виду! Хоть и косуху носите, а на разбой пошли. С на дорогу. Чистый соловей — разбойник. Уроды долбанные, — завизжал мужик. Да наоборот, все. Эта баба мою машину угнать хотела. Сигнализация завыла, в окно глянул и понесся, в чем был. У сына куртку схватил. Женины тапки обул в торопях. А у внука пистолет отнял. Думал, припугну, сволочь. Т.Т. прямо как настоящий глядится. А да наглая дрянь, жуть. Тут вы, козлы. Я онемела. Господи, надо же было свалять такого дурака. Ведь я оставила сегодня копейку во дворе. Испугалась гололеда. А потом в связи со всем происшедшим начисто забыла об этом факте. Так вот почему один ключ... Не хотел поворачиваться в дверном замке, а другой — в стартере. Володя посмотрел на номер машины и сурово спросил. — Лампа, в чем дело? Э -э -э -э -э -э я, — Эм, заблеяла я, спутала жигуленки. Мой такой же беленький, ржавенький. Вот ерунда вышла, просто идиотство. — И долго мне мордой в грязи лежать? — неожиданно спросил вполне мерный дядька. «Между прочим могу тех паспорт показать вставайте велел володя понимаете сам не могу у меня люмбага кто удивился простоватый лёня кто с вами не понял чего это радикулит у него сообщил эксперт покачивая железным чемоданчиком не встанет самостоятельно тени его ребята вверх через пару секунд мужик был поднят Обут в зайчике и засунут в машину. Я принялась извиняться. Домой мы с Володей явились около 11. Костин позвонил в дверь нашей квартиры. «Кто?» — бдительно поинтересовалась Лизавета. «Органы в пальто!» — крикнул Костин. «Давай открывай!» «Лизок, жрать хочу! Сейчас скончаюсь!» Девочка распахнула створку и затараторила. А у нас ничего, кроме торта, и нет. Лампа совсем от рук отбилась, унеслась невесть куда. Тут она увидела меня и прибавила звук. Ну, надо же, пришла! Между прочим, нам завтра в школу. Мне тоже, буркнула я. У тебя ерунда на пустном масле, дудела Лиза. Дорами, а у меня контрольная по алгебре. Четверть короткая, нахватаю троек, и чего? Ничего. Прервал ее вопли Вовка. Значит, будешь троечницей. Кончай визжать. Ставь чайник, у меня в кейсе колбаса и сыр есть. Лизавета побаивается спорить с майором. Правда, она пыталась пару раз продемонстрировать ему подростковую строптивость характера и наглость, но закончилось это плохо. Сначала Вовка скрутил ее, потом сунул в ванну и, поливая сверху ледяным душем, заявил. Это ты, Катя, и лампе фокусы устраивай. Для пущего устрашения он бросил еще в холодную ванну кусок хозяйственного мыла, при виде которого Лизок, как правило, верещит, уберите вонючую пакость. С тех пор Лизавета в присутствии майора ведет себя как ангел. А мне в голову закрадываются нехорошие мысли. Может, телесное наказание, применяемое к детям, не такая уж плохая вещь? — Что это у тебя? — спросил Кирюшка, показывая на большую коробку, которую Костин держал в руках.